Глава вторая. Совет. На другой день, проснувшись с рассветом, Фродо, превосходно отдохнувший и бодрый, решил прогуляться по берегу Бруинина. Когда он оделся и вышел в парк, из-за отдаленной горной гряды встало огромное, но не яркое солнце. В воздухе серебрились осенние паутинки, На листьях мерцали капельки росы, а над речкой таяла предрассветная дымка. Сэм молча шагал с ним рядом, радостно вдыхая росистый воздух и удивленно разглядывая далекие горы, покрытые сверкающими снежными шапками. За крутым поворотом извилистой дорожки они увидели Бильбо и Гэндальфа. Те сидели на низкой каменной скамейке, искусно вырубленной в прибрежном утесе, и беседовали. Бильбо приветственно улыбнулся. — Доброе утро, — сказал он хоббитам. Совет, я думаю, скоро начнется. — Скоро? Ты уверен? — спросил Фродо. — А я надеялся немного погулять. — Меня так и манит тот сосновый лес. Фродо кивнул в сторону бора, черневшего на северном склоне долины. — Погуляешь, если еще не стемнеет после совета, — сказал ему Гэндальф. Но я не стал бы загадывать вперед. Нам нужно многое сегодня обсудить. Вскоре в замке прозвенел колокол. Элронд созывает участников совета. Подымаясь со скамьи, проговорил Гендальф. Вы оба приглашены, и Бильбо, и Фрода. Опаздывать здесь не принято. Пойдемте. Маг зашагал по дорожке к дому, Бильбо и Фрода двинулись за ним. А забытый и немного обиженный Сэм Что-то бормоча поплелся сзади. Гендельф подошел к той самой веранде, где накануне Фродо встретился с друзьями. Поднимаясь по лестнице, Фродо оглянулся. Солнечное утро разгоралось в день. Под берегом мирно шумела река, небо звенело птичьими трелями. И Фродо показалось, что его злоключения, так же, как разговоры о грозной туче, встающей над миром, приснились ему. Слишком спокойным, ясным и ласковым было это осеннее утро. Но, переступив порог зала совещаний, хоббит обнаружил, что лица гостей, которых Элронд пригласил на совет, были необычайно тревожными и сумрачными. Первым Фродо увидел Элронда, потом заметил Горислава и Глоина, а в углу хмурясь сидел Арагорн, на нем был выцветший плащ. Остальных собравшихся Фродо не знал. Элронд посадил его возле себя, оглядел молчаливых гостей и сказал, «Позвольте представить хоббита Фрода, племянника Бильбо из далекой хоббитании. Нелегким и опасным был его путь, а в раздол ему пришлось прорываться с боем». Потом Элронд назвал гостей, которых Фродо видел впервые. В зале сидел сын Глоина Гимли, Эльф Гелдер, из селения Серебристая Гавань, посланный в раздол с Эрданом Корабелом. Эльф Леголас, сын Трандуила, короля эльфов Северного Лихолесья. Несколько эльфов-советников Элронда во главе со старшим советником Эристором. А немного поодаль от остальных сидел высокий темноволосый человек с жестким взглядом светло-серых глаз на красивом, благородном и мужественном лице. Его давно нестриженные волосы беспорядочными кудрями не спадали на плечи, прикрывая тонкое серебряное ожерелье с бледно-перламутровым самоцветом впереди. Через плечо у него была перекинута перевесь с охотничьим рогом, оправленным в серебро. А его дорогая и богатая одежда, он был одет для путешествия верхом, посеревшая от пыли, заляпанная грязью и залоснившаяся до блеска от конского пота, Говорила о долгих и трудных странствиях. Он с удивлением смотрел на Фродо и Бильбо. «А это Барамир», — представил его Элронд, посланник людей, живущих на юге. Он прибыл лишь сегодня утром, и я разрешил ему участвовать в Совете, потому что беды его народа связаны с общей бедой Средиземья. Не все, что обсуждалось на Совете Элронда, надо пересказывать в нашей истории. Сначала речь шла про окраинные земли, о которых Фродо ничего не знал, а поэтому рассеянно слушал говоривших. Но когда слово предоставили Глоину, хоббиту сразу же стало интересно. Ведь с подданными Дайна дружил Бильбо. Оказалось, что гномы подгорного царства давно уже ощущают смутную тревогу. «Много лет назад», — рассказывал Глоин, — «нас обуяла тяга к переменам». Все началось незаметно, исподваль. Некоторые гномы почему-то решили, что нам стало тесно в одинокой горе, что не худо бы найти пристанище попросторней. Пошли разговоры про Морийское царство или на языке гномов Казадум, созданные трудами наших отцов. Многие утверждали, что настало время вернуться в наши исконные владения. Море Глоин грустно вздохнул. Мечта гномов северного края. Наши предки стремились к богатству и славе. Они вгрызались в горные недра, добывая драгоценные камни и металлы, пока не выпустили на поверхность земли замурованный в огненных безднах ужас. Гномам пришлось бежать из моря, но они постоянно вспоминали о ней со страхом и тайной надеждой вернуться. Однако поколения сменялись поколениями, и ни один гном, кроме Трора с дружиной, не решился возвратиться на родину отцов. А Трор сгинул в Казаддуме навеки. И вот туда отправился Балин. Король Дайн не хотел его отпускать, но он ушел, сманив Орис Оином, и многих других отважных гномов. Это было 30 лет назад. Вначале Балину сопутствовала удача. Присланный от него гонец рассказал, что они проникли в древнее царство и начали восстанавливать брошенные жилища. Но с тех пор никто не слышал о Балине. Ну вот. А потом, около года назад, к Дайну прибыл еще один гонец, да только не от Балина, а из далекого Мордора. Он явился ночью на черном коне и, вызвав Дайна к сторожевой башне, надменно передал ему, что Саурон Великий, так назвал своего хозяина гонец, хочет заключить с гномами союз. Он обещал вернуть нам магические кольца, если мы расскажем ему про хоббитов. Саурону Великому Заключил гонец. Известно, что одного из них ты никогда знал. Даин не сразу нашелся с ответом, и Сауронов гонец пренебрежительно добавил Могучий властелин Саурон Великий полагает, что ты в знак будущей дружбы найдешь ему этого мелкого ворешку. Именно так выразился гонец. И попросишь, а если он не отдаст, то отнимешь кольцо, которое он когда-то украл. «Это кольцо ничего не стоит», — продолжал гонец. «Но Саурон Великий хочет увериться в твоей дружбе на деле. Выполни поручение Великого Властелина, и он отдаст тебе три кольца, принадлежавшие в древние времена гномам. Да и Марийское царство станет твоим. Великий Властелин позаботится об этом. А если ты не можешь одолеть Хоббита, скажи хотя бы, где он живет». И тебе обеспечена щедрая награда. Но страшись обмануть Саурона Великого. Последние слова гонец прошипел, как будто внезапно превратился в змею. Так что воины, охранявшие башню, содрогнулись. Однако Даин твердо сказал. «Я не могу дать тебе ответа сразу. Мне надо обдумать твои слова». «Думай». Но не трать слишком много времени с явной угрозой, — проговорил гонец. «А разве я не властен над своим временем?» — не теряя достоинства, спросил Дайн. «Пока еще властен», — буркнул гонец и, не попрощавшись, скрылся во тьме. «С тех пор нас гложет мрачная тревога. Даже если б голос Сауронова гонца был сладким, как мед, мы все равно встревожились». Нам ясно, что любые предложения Саурона таят в себе угрозу и подлое вероломство. Мы знаем, что крепнущую мощь Мордора питают выкорчеванные вовремя корни, а ее сущность остается прежней. Дважды возвращался гонец Саурона и дважды уезжал, не получив ответа. Он назначил нам последний, по его словам, срок». И явится за ответом в конце этого года. Я пришел в Раздул предупредить Бильбо, что его упорно разыскивает враг и узнать, если Бильбо сам это знает, зачем врагу понадобилось кольцо, которое якобы ничего не стоит. И еще государь Дайн наказал мне попросить совета у владыки Раздула, ведь на нас надвигается черная тень. Совсем недавно нам стало известно, что к Бранду, правителю Приозерного Королевства, тоже являлся гонец от Саурона. А у Бранда очень тяжелое положение. На восточных границах его владений, того и гляди, разразится война. Если гонцы не получат ответа, Саурон двинет свое черное воинство и против Дайна, и против Бранда. А тот боится надвигающейся войны и может подчиниться черному властелину. «Ты пришел вовремя», — сказал ему Айлорант. «На сегодняшнем совете тебе станет ясно, какое кольцо разыскивает враг. Ты поймешь, что у вас нет иного выхода, кроме битвы с врагом не на жизнь, а на смерть, даже без надежды победить в этой битве. Враг у всего Средиземья один, а кольцо...» Вы сами призваны решить, что же нам делать с этим кольцом, которое якобы ничего не стоит. «Я сказал «призваны», — продолжал Элронд. «Однако я не призывал вас в раздол. Вы пришли сами. Пришли одновременно, и нашу встречу не сочтешь случайной. Вы призваны разрешить смуту с кольцом и окончательно решить судьбу Средиземья. А поэтому мы откроем вам». Тайны Кольца, известные до сих пор лишь немногим, и прежде всего, историю Кольца. Я начну рассказ, закончат его другие. Голос Элронда, спокойный и звучный, отчетливо слышали все приглашенные. Элронд рассказывал о второй эпохе, когда были выкованы магические кольца, и о древнем властелине Мордора Сауроне. Отдельные части этой истории были знакомы многим гостям, но всю ее не знал до этого никто, и гости слушали, затаив дыхание, об эльфах-кузнецах, живших в Остранне, об их тесной дружбе с гномами-морийцами, так называли гномов из Мории, о стремлении эльфов о странных знаниям и о том, как Саурон, прикинувшись другом, предложил им помощь, и они ее приняли и достигли замечательной искусности в ремеслах. А Саурон выведал все их секреты и выковал на вершине огненной горы, расположенной в Мордоре, кольцо Всевластия для владычества над всеми остальными кольцами. Но эльф Селебримбер узнал об этом и спрятал три сделанных им кольца, и началась кровопролитная Разорительная война И ворота Марийского царства Захлопнулись Элронд кратко Рассказал гостям, как он следил За кольцом всевластия Но эта история всем известна Потому что он в свое время Распорядился подробно записать Ее в летопись бытия А значит, ее нет нужды пересказывать Потом Элронд Поведал о Нуменоре О том, как это государство погибло и о том, как короли большого народа вернулись, возрожденные морем в Средиземье, о могучем короле Элендиле Высоком, о его сыновьях и Силдуре и Анрионе, основавших два могущественных княжества – Арнор на севере и Гондор на юге. Саурон пошел на князей войной, и они обратились за помощью к эльфам, и после переговоров был заключен последний союз людей и эльфов. Элрон вздохнул и, помолчав, продолжил. Объединенная дружина Элендила и Гилгелада собралась в Арнере для похода на Мордор. И я тогда подумал, что ее мощь и сила, ее гордые знамена и могучие витязи напоминают мне древнейшую, первую эпоху и великую соединенную дружину, которая разгромила мрачный Тангородрим. И эльфы решили, что разделались с врагом, но вскоре поняли, что жестоко ошиблись. «Напоминают? Тебе?» — вслух спросил Фродо, ошеломленный последними словами Элронда. «А я всегда думал...» — проговорил он с запинкой, смущенный тем, что Элронд умолк. «Я думал... Ведь первая эпоха... Она... Ведь она же кончилась давным-давно...» Ты прав, без улыбки сказал ему Элренд, и однако я ее прекрасно помню. Моим отцом был Эрин Дил, уроженец Эльфийского царства Гандалин, а матерью Эдвин, дочка Диора, который был сыном Лучения из Дриата. Я свидетель всех трех эпох Средиземья и участник бесчисленных битв с сурагом кончавшихся страшными для нас поражениями или поразительно бесплодными победами. Я был глашатаем великого Гилгайлада и участвовал в битве у ворот Мордора, которая завершилась разгромом врага, потому что копью Гилгайлада Айгласу, так же, как мечу Элендила Нарсилу, не нашлось равных во вражьем воинстве. Сражался я и на склонах Арадруина. Или в переводе Огненной горы, где погиб Гилгелад, и пал Элендил, сломав свой меч о шлемы врагов. Но и сам Саурон был повержен и который завладел кольцом всевластия. Так вот оно что! вскричал Барамир. Значит, кольцо всевластия сохранилось. По нашим-то преданиям оно исчезло, когда завершилась вторая эпоха, а им, оказывается, завладел и Да. «Завладел», — подтвердил Элронд. Хотя не должен был этого делать. Кольцо следовало тогда же уничтожить в пламени Ардруина, где оно родилось. Но и Силдур оставил кольцо у себя. Видели это лишь мы с Серданом. Все остальные воины погибли, и мы попытались предостеречь и Силдура, но он не послушался нашего совета. «Мой брат и отец погибли», — сказал он нам. А кольцо я добыл в честном поединке и возьму его на память о своих сородичах. Однако он недолго владел кольцом, оно превратилось в его проклятие, и ему еще повезло, что он просто погиб, а не сделался призраком царства тьмы. «Об этом знали только мы, северяне, да и то лишь немногие», — продолжал Элорнт. «С ирисной низины, где пал Исилдур, вернулось всего-навсего три человека, и среди них Ахтар». Его оруженосец. Он сберег сломанный меч Элендила, К которому Силдур добыл кольцо, И, возвратившись, отдал обломок Велендилу, Сыну Исилдура, воспитанному в раздоле, Нарсил, а вернее два обломка Нарсила, Потому что меч пока не перекован, И его былая слава не восстановлена. Я назвал победы над врагом бесплодными. Последнюю лучше назвать неполной, Саурон был сломлен, но ушел живым. Кольца он лишился, но оно сохранилось. Черный замок в Мордоре сравняли с землей, но его фундамент остался цел. И пока кольцо власти не уничтожено, пока не выкорчиваны корни зла, полная победа над врагом невозможна. Многие люди и многие эльфы сложили головы во время войны. И Силдур, Анорион, Элендил. Гилгелад, Великие Витязи и все их воины. Тогдашний союз людей и эльфов наречен последним не для пышного названия. Смертных становится на земле все больше, но жизнь каждого человека сокращается, а перворожденных остается все меньше, хотя над ними не властно время. Наши пути постепенно расходятся, и мы уже с трудом понимаем друг друга. Вскоре после битвы на Ирисной Низине княжество Арнер пришло в упадок. Город Ануминас у озера Морок обезлюдил, и его разрушило время, а потомки подданных князя Валендила переселились в Форност на Северном Нагорье, но и этот город давно заброшен. Его именуют «мертвым Форностом», И люди опасаются туда забредать, потому что враги рассеяли арнорцев, и от их когда-то неприступных крепостей остались лишь поросшие полынью курганы. Гондорское княжество все еще не погибло, а сначала, подобно древнему Нуминору, оно неуклонно разрасталось и крепло. Горделивые замки гондорских рыцарей, крепости на суше и укрепленные порты славились далеко за пределами княжества. Столица Гондора, звездная цитадель или по город Асгилиад, была построена в излучении Андуина. Там, на высоком берегу реки, в просторном саду великого князя посадили семечко белого древа, созревшее в дни предначальной эпохи на далеких землях заокраинного запада и некогда привезенное из-за моря и Силтуром. Семя проросло, и лет через двадцать превратилось в могучее раскидистое дерево. К востоку от столицы, в изгарных горах, возвышалась крепость восходящей луны, или Минос Итил, по Нуминорски, а к западу, в белых горах, Минос Анр, или крепость заходящего солнца. Но холодное дыхание всесильного времени притушило славу княжества Гондор. Одрихлело и засохло белое древо, А князь Минильдил, сын Анриона, Умер, не оставив сына-наследника, И род князей-нуменорцев угас. Потом стражей, охранявших Мордор, Однажды ночью сморила дрема, И темные силы, вырвавшись на свободу, Укрылись за высокими стенами Гаргарота, А вскоре тоже под покровом ночи, захватили крепость восходящей луны и перебили все окрестное население, и Минос Итил стал Минос Моргулом или крепостью темных сил. Люди Гондора отступили на запад и засели в крепости заходящего солнца, с грустью назвав ее Минастиритом, что значит крепость последней надежды. Между крепостями началась война, И город Асгилиад был разрушен до основания, и в его развалинах поселились тени, призрачные ночью и прозрачные днем. Поколения приходили на смену поколениям, и война пожирала множество жизней, но Мина Стирит продолжал бороться, и враг не сумел прорваться за Андуин, и путь от каменных гигантов до моря все еще считается сравнительно безопасным. Здесь мой рассказ подходит к концу. После того, как погиб Исилдур, кольцо всевластия бесследно исчезло, и три кольца получили свободу. Однако сейчас они снова в опасности, ибо кольцо всевластия нашлось. Но об этом вам поведают другие гости. Я не участвовал в последних событиях. Едва Элронд смолк, поднялся Барамир. «Досточтимый Элронд», — проговорил он. Разреши мне дополнить твой рассказ про Гондор, ибо гондорцами я послан в раздол. И гостям, конечно же, полезно узнать, от какой опасности мы их прикрываем. Верьте, но минорцы-южане не уничтожены, и честь гондорского княжества не забыта. Мы одни заслоняем запад от Моргула, сдерживая натиск вражеского воинства. Подумайте, что ждет западные земли, если враги прорвутся за Андуин. А это бедствие неотвратимо приближается. Силы черного воинства растут. Роковая, а по-вашему, огненная гора, проклятый Ардруин, снова дымится. Нас окружает завеса тьмы, ибо мощь Мордора многократно умножилась. Как только враг возвратился в свой замок, мы потеряли Итильские земли, лежащие на восточном берегу Андуина под охраной опорной крепости Итил. А летом нынешнего года, в июне, Нас атаковала огромная армия, объединившая под черными знаменами Мордора неистовых востаков сордами ордами харадримцев, и нам пришлось отступить к реке. Но враги страшны нам нечисленным перевесом, им служат какие-то темные силы. Они появляются как черные всадники, похожие на сгустки ночных теней, и когда эти всадники вступают в бой, их союзники сражаются словно одержимые». А наших воинов сковывает ужас, и они не могут справиться с конями, которые удирают бешеным галопом, и едва появятся черные всадники. В последнем сражении на восточном берегу уцелело лишь несколько сотен гондорцев, и, отступая за реку, они разрушили мост. Единственный мост в разоренном Асгилеате, а отряд, который прикрывал отступление, был прижат к реке и безжалостно истреблен. Спастись. Посчастливилось всего четверым. Моему брату, мне, мы сражались в этом отряде. Да двум на редкость могучим воинам, сумевшим, как и мы, переплыть Андуин. Теперь мы закрепились на западном берегу, и оседлать реку враги не могут. А западные и северные наши соседи, те, что знают о разгоревшейся битве, посылают нам слова горячей благодарности, но еще ни разу не прислали подкреплений. И когда наш правитель взывает о помощи, откликаются на призыв только мустангримцы. И вот, в это тяжкое для гондорцев время, я решил пробраться в далекий раздол. Мне пришлось одолеть много сотен лиг по тайным и давно заброшенным тропам. В 110 дней я провел в пути. Но меня заботит не военный союз. Мудрость Элронда вошла в поговорку, а нам очень нужен мудрый совет. Совет... И разгадка непонятных пророчеств. Дело в том, что накануне июньского нападения, После которого нас отбросили за реку, Моему брату и мне обоим под утро Приснились точь-в-точь точь одинаковые сны. Нам снилось, что восточное небо потемнело, И за гранью горизонта зарокотал гром, Но на западе, в зареве заходящего солнца, Еще яснее засияла голубизна, И звонкий голос негромко проговорил. Сломал свой верный меч Элендил, В бою себя не щадя, А Исилдур в том бою добыл проклятие для себя. Но в Младресе скуют опять сломанный меч вождя, И невысоклик отважится взять проклятие, «На себя». Мы с братом не поняли этих странных слов, а обратившись к нашему отцу Динетору, верховному правителю княжества Гондор и знатоку древнейших преданий Средиземья, узнали только, что в давние времена Младрисом называлось поселение эльфов, основанное где-то далеко на севере легендарно мудрым владыкою Элрондом. Народу Гондора грозит гибель, это понимает каждый из нас, И вот мой брат вбил себе в голову, что мы с ним видели пророческий сон, а поэтому должны разыскать Элронда и узнать смысл таинственных предсказаний. Но дорога на север трудная и опасна, ею давно уже никто не пользуется, а мне знакомы тайные тропы, и вместо брата отправился я. Неохотно отпускал меня в путь отец, долго блуждал я по северным землям, ибо многие слышали об Элронде мудром, но мало кто знает, где он живет. Однако мне удалось отыскать дорогу, и я благополучно добрался до адреса. И здесь тебе откроется много тайн, — неторопливо поднявшись, — сказал Арагорн. Он положил свой меч на стол перед Элрондом, и гости увидели, что он сломан пополам. — Вот он, сломанный меч вождя. — Кто ты? — И что тебя связывает с Гондором? В крайнем изумлении спросил Барамир, окинув взглядом выцветший плащ и усталое исхудавшее лицо Дунаданца. — Он Арагорн, сын Араторна, — негромко ответил Барамиру Элронд. — Отдаленный, но единственный и прямой наследник Исилдура, властителя крепости Итил. Дунаданцы-северяне, потомки Нуменорцев, считают Арагорна своим вождем но их, к несчастью, осталось немного. — Значит, оно принадлежит тебе? — вскакивая на ноги, воскликнул Фродо, то ли облегченно, то ли с испугом. — Оно принадлежит не тебе и не мне, — спокойно, но веско сказал Арагорн. А сейчас так уж решила судьба. Именно ты назначен его хранителем. Время настало. Покажи кольцо. — проговорил Гендельф, обращаясь к Фродо. — Пусть Барамир убедится воочию, что его сон оказался вещим. В зале воцарилась мертвая тишина. Все напряженно смотрели на Фродо, а он, растерянный и странный, испуганный, чувствовал, что не хочет показывать кольцо. Ему даже дотронуться до него было трудно. Но он сумел себя превозмочь, И дрожащей рукой вытащил кольцо. Оно, то мерцающее, то ярко взблескивающее, приковало взгляды всех собравшихся в зале. Вот оно, проклятие и Сильдура, сказал Элрент. Не высоклик, а шарашенно пробормотал Барамир, глядя сверкающими глазами на Фрода, который поднял руку с кольцом. Так значит, пробил последний час последней надежды гондорского народа. Но тогда зачем нам сломанный меч? Ты не понял. Сказано, пробил час. Но не сказано, последний час Минастирита, спокойно объяснил Барамиру Арагорн. Но роковой час в самом деле пробил. И он призывает нас к великим делам. Сломанный меч принадлежал Элендилу, и его потомки сберегли этот меч, хотя ничего другого не сохранили, ибо в древности Арнардцам было предречено, что когда отыщется проклятие Исилдура, меч его отца сумеют восстановить, и он превратится в проклятие для врагов. Так хочешь ли ты, чтобы наследник Элиндила поспешил на помощь гондорским воинам? Я пришел просить совета, а не помощи, гордо ответил Барамир Арагорну. Но на Гондор обрушились тяжкие испытания, и не нам отказываться отмечая Линдила. Если то, что некогда кануло в прошлое и правда, может возвратиться на землю, с явным недоверием, добавил Гондорец. Фродо почувствовал, что Бильба злится. Его оскорбили сомнения Барамира. Внезапно он вскочил на ноги и выпалил. «Древнее золото редко блестит, древний клинок ярый, Выйдет на битву король-следопыт, зрелый не значит старый, Позрастают беды бельем, вспыхнет клинок снова, И короля назовут королем в честь короля и нового. «Может, это звучит не очень-то складно?» — Да зато объясняет твой загадочный сон, — прочитав стишок, объявил Бильбо. — Если ты не услышал объяснений Элронда, одолев пятьсот лик пути, чтобы услышать, — ядовито хмыкнув, Бильбо сел в свое кресло. — Я сочинил это сам, — прошептал он Фродо, — когда Дунадан поведал мне о себе. И почти жалею, что завершил свои путешествия, а поэтому не смогу отправиться с Дунаданом и увидеть, как он исполнит свой долг. Арагорн с улыбкой выслушал Бильбо, а потом серьезно сказал Барамиру: «Я прощаю тебе твое недоверие. Мне ли не знать, что я ничуть не похож на изваяние Исилдура и его отца, которые ты видел в доме Денеттера? Я прямой потомок великого Исилдура, но всего лишь потомок, а не сам Исилдур. У меня за плечами долгая жизнь, и поверь, те несколько сотен лик которые отделяют раздол от Гондора, только малая часть бесконечных лик, которые я одолел в своей жизни. Множество рек и горных хребтов, болотистых равнин и засушливых плоскогорий приходилось мне пересекать в пути. Я видел немало далеких стран, где светят незнакомые и чужие нам звезды. Но своей родины я считаю север. Здесь со времен князя Валендила. Рождались и умирали все мои предки. Арнорцы вели нелегкую жизнь. Однако в неразрывной череде поколений от отца к сыну передавался меч, напоминавший нам о былом могуществе. И вот еще что я скажу тебе, Барамир. Нас, дунаданцев, осталось немного. Нам постоянно приходится странствовать. Потому что мы, как пограничные стражи, неутомимо выискиваем прислужников врага, которые рыщут по бескрайнему глухоманию, разделяющему западные и восточные земли, а иногда пробираются и в населенные области. Ты сказал, мы одни заслоняем Запад, сдерживая натиск вражьего воинства. Но едва вы встретились с черными всадниками, враги отбросили вас за Андуин. Так вот, Барамир, в мире много сил, помимо организованного вражьего воинства которым приходится давать отпор. Вы защищаете свои границы, прикрывая соседей от армии Моргула, и ни о чем, кроме собственных границ, не заботитесь. А мы, стражи пограничного глухомания, боремся со всеми темными силами. Не вражье воинство, безымянный страх разогнал бы жителей севера и запада, если бы арнорцы не скитались по дикому глухоманию, без отдыха сражаясь с темными силами. Скажи, кто чувствовал бы себя спокойно, даже за стенами своего жилища, в самых отдаленных и мирных странах, если бы призрачные подданные Мордора беспрепятственно проникали в западные земли, кто отважился бы пуститься в путь? Но когда из черных лесных чащоб, из трясинных болот или мглистых ущельей выползают темные союзники Мордора, их неизменно встречают арнорцы, и они отступают. За изгарные горы. А мы не требуем даже слов благодарности. Путники подозрительно косятся на нас. Горожане и сельские жители Средиземья с презрительным сочувствием называют бродягами. Совсем недавно один толстяк, живущий по соседству, с такими существами, что, услышав о них, он умер бы от страха, назвал меня, не желая оскорбить, бродяжником. Он не знает, зачем мы странствуем и снисходительно жалеет неприкаянных скитальцев. Но нам не нужна его благодарность. Он, подобно всем его сородичам и соседям, живет спокойно, мирно и счастливо. Вот что скитальцы считают наградой. Вернее, считали. Потому что сейчас мир опять начинает меняться. Проклятие Исилдура, кольцо всевластия, Явилась из долгого небытия на землю. Нам предстоит великая битва. Сломанный меч будет перекован, и я отправлюсь с тобой в Минастирит. Проклятие Исилдура явилось на землю, — повторил Барамир слова Арагорна. А я? Я видел блестящее колечко, которое показал нам всем невысоклик. Объясни мне, почему вы так твердо уверены, что это и есть кольцо Исилдура? Он умер до начала нашей эпохи, и кольцо, говорят, бесследно исчезло. Где оно было все эти годы? Как попало к нынешнему владельцу?» «Ты узнаешь об этом», — пообещал Элронд. Однако не сейчас, уважаемый хозяин», — очень обеспокоенно осведомился Бильбо. «Я чувствую, что настало обеденное время, и мне обязательно нужно подкрепиться». «Я еще ни о чем тебя не просил». Сдерживая улыбку, сказал ему Элронд. «Но раз уж ты сам о себе напомнил, то прошу тебя, расскажи нам свою историю. И если ты не создал из нее поэму, то так уж и быть, изложи все в прозе. Я думаю, тебе не надо объяснять, что чем короче получится твой рассказ, тем скорее ты сможешь подкрепить свои силы». «Что ж, ладно», — согласился Бильбо. «Сегодня я расскажу правдивую историю». — Если кто-нибудь из гостей удивится, — Бильбо искоса глянул на Глоина. пусть постарается не ворошить прошлое. За последние годы я многое понял. Так пусть же и меня поймут. И простят. Вот что случилось на самом деле. Гости, не встречавшиеся ранее с Бильбо, изумленно слушали о его приключениях, И старый хоббит был очень рад, что может рассказать про встречу с Горлумом, припомнив решительно все подробности. Он повторил все до единой загадки. Он охотно поведал бы и о прощальном празднестве, о своем исчезновении, о пути в раздол, но Элронд поднял руку и сказал, «Прекрасно, мой друг, нам важно знать, что кольцо ты, уходя, передал Фродо. Давай послушаем твоего преемника». Фродо рассказал обо всех своих злоключениях с тех пор, как сделался хранителем кольца. Но его не радовало внимание слушателей, а их интересовал каждый его шаг, каждая особенность в поведении всадников. Гости постоянно перебивали Фрода, чтобы обсудить мельчайшие подробности. — Неплохо, мой друг, — сказал ему Бильбо, когда он умолк и с облегчением сел. — Жаль, что тебя беспрестанно прерывали. Я успел кое-что записать, но не все, и нам еще предстоит к этому вернуться. Твои приключения на пути к раздолу составят в книге несколько глав, если я сумею ее дописать. Да, история получилась длинная, как бы через силу подтвердил Фродо. И все же она выглядит, по-моему, неполной, особенно без подробного рассказа Гендальфа, Гэлдер, сидевший неподалеку от хоббитов, услышал последнее замечание Фрода. «Невысоклик прав», — обратился он к Элронду. «Рассказ о кольце кажется неполным». «Я тоже хочу кое-что узнать». «Вы не ответили на вопрос Барамира. Почему вам ясно, что кольцо невысокликов выковал черный властелин Мортера? И что об этом думает Саруман? Он хорошо изучил повадки врага, но его почему-то нет среди нас». Какой совет дал бы нам Саруман, если бы он знал то же, что мы? «Твои вопросы», — ответил Элленд, — «так тесно переплетаются между собой, что их прояснит нам одна история, история, которую расскажет Гендельф. Он завершит повесть о кольце, ибо Гендельф знает больше нас всех». Гэлдер просто не связал воедино все, что услышал на совете. — начал Гэндальф. Фродо выслеживают черные всадники. Да, и ну в награду за сведения о Бильбо сулят вернуть магические кольца. Разве не ясно, что находка Бильбо очень нужна властелину Мордора? А Бильбо, как известно, нашел кольцо. Теперь подумаем о других кольцах. Девятью кольцами владеют назгулы, принявшие обличие черных всадников. Семь потеряны или уничтожены. При этих словах Глоин встрепенулся, но сделал над собой усилие и смолчал. Судьба трех нам тоже известна. Так за каким кольцом охотится враг? Барамир прав. Между рекой и пещерой, между потерей и находкой кольца зияет многовековая пропасть, которую мудрые неспешно изучали. Слишком неспешно и слишком долго они забыли о мудрости врага. А он, конечно же, не сидел без дела и обнаружил истину чуть позже нас, к счастью, позже, нынешним летом. И все же мудрые едва не опоздали. Кое-кому из собравшихся известно, что в самом начале нашей эпохи я рискнул посетить чародея в Дулгулдуре. И тайно разведав, чем он занимается, понял, что наши опасения подтвердились. Это был Саурон. Извечный враг, вновь оживший и набирающий силу. И кое-кто, я думаю, все еще помнит, что Саруман на собранном тогда совете убедил мудрых не начинать войну, и много лет мы только наблюдали. Но когда, сгустившись над мрачным Дулгулдуром, к северу поползла зловещая туча, даже Саруман одобрил войну, И объединенная дружина Совета Мудрых выбила черного властелина из Лихолесья. В том же году было найдено кольцо. Странное совпадение, если это совпадение. Но мудрые медлили чересчур долго. Наша победа оказалась бесплодной, как и предсказывал владыка Раздола. Саурон тоже следил за нами и успел подготовиться к нашему удару. Управляя Мордором из тайного убежища с помощью девяти призрачных прислужников, которые захватили Маргульскую крепость, когда наше войско подошло к Лихолесью, он сделал вид, что принимает битву, а сам, стремительно отступив на юг, сбил посты у границы Мордора, уничтожил охрану Черного замка и открыто провозгласил себя властелином. В своих владениях он был неуязвим для нашей поспешно собранной дружины, и мы опять созвали совет понимая, что он ищет кольцо Всевластия. Не узнал ли враг чего-нибудь нового в своих упорных поисках кольца, вот что обсуждалось на последнем совете. Но Саруман сумел успокоить мудрых, повторив, как он это делал не раз, что кольцо Всевластия сгинуло навсегда. «Врагу известно, — сказал Саруман, — что мы до сих пор не разыскали кольца». И, надеясь найти его, он теряет время, его надеждам не суждено исполниться. Кольцо поглотил Андуин Великий, и пока Саурон был безликим призраком, течение унесло его сокровища в море, а из морских глубин ничто не возвращается. Кольцо всевласти успокоилось навеки. Гендальф умолк и посмотрел в окно. Туда, где выселись мглистые горы в одну же о которых текла река, долго покоившая кольцо всевластия. «Моя вина тяжела», — сказал Гэндальф. «Меня убаюкали слова Сарумана, и я слишком поздно обнаружил опасность». «Мы все виноваты», — проговорил Элронд. «Но, быть может, только благодаря тебе завесать мы еще не сомкнулась над Средиземьем». «Меня убедили доводы Сарумана». Тяжело вздохнув, продолжал Гендриф. Но в глубине души я почувствовал опасность, а поэтому очень хотел узнать, где, как и когда Кольцо Всевластия попало к несчастному Лиходею Горлуму. Он должен был вылезти из подземного логова, чтобы попытаться отыскать свою прелесть. И я решил учредить за ним слежку. Он и вылез. Но, ловко ускользнув от преследователя, снова исчез, как сквозь землю провалился. А я никогда себе не прощу. Спокойно наблюдал за врагом и бездействовал. Время рождало все новые заботы и постепенно притупляло мои старые страхи. Но однажды они неожиданно всколыхнулись, преобразившись в острую и глубокую тревогу кто все же истинный хозяин кольца, которое отнял у горлума Бильба. И как я должен себя вести, если мои предчувствия подтвердятся? Вот что мне нужно было решить. Но я ни с кем об этом не говорил, ибо неосторожно сказанное слово могут услышать не только друзья. В наших бесчисленных войнах с врагом Болтовня часто оборачивалась бедой, и мы научились страшиться предательства. Меня заинтересовало колечко бильбо около 17 лет назад. Я очень быстро тогда убедился, что вокруг хоббита они рыщутся глядатые. Черному властелину служат шпионами даже некоторые звери и птицы. Мне пришлось обратиться за помощью к дунаданцам, и они уничтожили немало шпионов. А когда я открыл свои опасения Арагорну, он сманил меня в глухоманье на поиски Горлума. «Я убедил Гэндальфа», — вставил Арагорн, — «что надо обязательно разыскать Горлума, хотя он считал, что время упущено, но мне, потомку и наследнику Исилдура, хотелось расплатиться за его вину, и я отправился с Гэндальфом на поиски». Гендальф коротко рассказал совету, как он странствовал с по землям глухомания. На юге они дошли до изгарных гор, за которыми начинаются владения врага, и там впервые услышали о Горлуме. Мы думали, что он прячется где-нибудь в горах, и обшарили чуть ли не каждое ущелье, и все-таки не смогли его разыскать. И меня охватило тоскливое отчаяние. Но именно отчаяние освежило мою память, и я вдруг вспомнил слова Сарумана, которые в выслушал на совете. — Магические кольца, — сказал он тогда, — отличаются друг от друга драгоценными камнями, а свое кольцо, кольцо всевласти, Саурон выковал совершенно гладким. Однако на нем есть тайная надпись, и мудрый сможет ее прочитать. Больше Саруман ничего не сказал. И вот, вспомнив его слова, я стал думать. Кто же мог знать, как выявляется тайная надпись? Знал создатель кольца, Саурон. А Саруман? При всей его глубочайшей мудрости сам он разгадать эту тайну не мог, ибо никогда не видел кольца. Значит, он где-то нашел разгадку. Что же? Кто же, кроме черного властелина, видел кольцо до его исчезновения? Только один человек — Исилдур. Я бросил безнадежные поиски горлума и, не теряя времени, отправился в Гондор. Некогда там почитали мудрых, а с особым почтением относились к Саруману. Он подолгу гащивал у великого князя. Меня верховный правитель Денетер встретил гораздо сдержанней чем раньше, и весьма неохотно допустил в хранилище древних рукописей и старинных книг. «Если тебя, как ты говоришь, интересуют древние летописи Гондора, что ж читай», — сказал он мне хмуро, — «а для меня прошлое ясней будущего, ну да это уж мои заботы. Однако даже мудрейший Саруман находил здесь только то, что я знаю». Так напутствовал меня Денетер. И все же я нашел в хранилище манускрипты, которые мало кто способен понять, ибо наречия народов древности знают сейчас лишь мудрейшие из мудрых. Да, Барамир, я разыскал там запись, сделанную рукой самого Исилдура, и едва ли кто-нибудь ее читал, кроме меня, да, быть может, Сарумана. Оказывается, после победы над врагом Исилдур вернулся в княжество Гондор, а не ушел, чтобы где-то бесславно сгинуть, как повествуют северные предания. — Северные возможно, — сказал Барамир. — Но мы, гондорцы, исцери знаем, что Исилдур действительно возвращался в Гондор, чтобы поручить княжество Минильдилу сыну своего убитого брата. И тогда же, в память о погибшем брате, он посадил в столице нашего княжества последнее... «Семя Белого Древа». «И тогда же сделал последнюю запись», — дополнил рассказ Баромира Гэндальф. О которой в Гондоре, вероятно, забыли. Эта запись касается Кольца Всевластия, добытого Исилдуром в поединке с Сауроном. А вот что мне удалось прочитать. «Отныне Кольцо Всевласти станет достоянием великих князей Арнора. Однако сей манускрипт я оставляю в Гондоре». Ибо здесь тоже живут потомки Элендила, дабы и на юге не забылись удивительные деяния нашей эпохи. И тут же дается описание кольца. Оно было раскаленным, когда я взял его в руку, словно только что вынутое из горна в кратере Роковой горы. И мне показалось, что мой ожог не заживет никогда. Однако рука моя исцелилась, и кольцо остыло и сделалась на вид меньше, и все же не потеряла прежней привлекательности, равно как и формы, приданной ему врагом. И потускнели магические знаки на нем, и едва виднелись. Знаки же, суть буквы эльфов, а странны. Однако язык надписи мне не знаком. Язык сей есть, вероятно, язык врага, ибо звучит он при чтении букв уродливо и таинственно. Мне неведомо, какое зло таит в себе вражья надпись, но я срисовываю ее, дабы сохранилась она в памяти потомков, ежели буквы, уже едва зримые, исчезнут совсем. Кольцу Всевластия не достает, как представляется мне, жара вражьей ладони, ибо раскаленная она была словно багровое пламя и присем черная, словно ночная тьма, и Гилгелад был сражен и ежели накалить кольцо в огне, то проступит, быть может, и таинственная надпись, однако я страшусь причинить ему зло, ибо чувствую, что оно уже дорого мне, и слишком дорого заплатили за него нуминорцы. Итак, мои предположения оправдались. Враг воспользовался буквами эльфов, но сделал надпись на мордорском языке, И эта надпись давно известна. Ибо когда враг выковывал кольцо, эльф Селебримбер проник в его замысл, и отчетливо услышал магические слова, которые Саурон мысленно повторял, выбивая надпись на кольце Всевластия. Я простился с Денэтором и поспешил в Хоббитанию, Но на пути получил известие от эльфов, что Арагорн все-таки поймал Горлума и решил сначала побывать в Лихолесье. Арагорн преодолел смертельные опасности, выслеживая Горлума у границ Мордора. Но об этом пусть он расскажет сам. «А что о них рассказывать?» — проговорил Арагорн. «Когда пробираешься мимо Черного замка или путешествуешь по Маргульской долине с ее лугами гнетущих предсмертников, по неволе приходится преодолевать опасности. Мне не удалось разыскать Горлума, И, отчаявшись, я уже повернул к северу, но внезапно обнаружил то, что искал. В прибрежном песке возле мелкого озерца виднелись отпечатки босых подошв. И след вел не к югу, в Мордор, а на север. Горлум двигался вдоль гиблых болот, и дня через два я его поймал. Он весь был покрыт зеленоватой тиной, и, боюсь, ему не за что меня любить. Он прокусил мне руку, и я не стал с ним нежничать. Так что потом он упрямо молчал, раскрывал рот, только чтоб есть. Мне приходилось в пути добывать ему пищу. Мои вопросы оставались без ответа. Возвращение на север с пойманным горлумом далось мне гораздо тяжелее поисков. Всю дорогу я гнал его впереди себя, заткнув ему рот кляпом из мешковины, а на шею накинув веревочную петлю — И когда мы добрались, наконец, до Лихолесья, и я сдал его на попечение эльфов Трандуила, меня от усталости шатало ветром. Надеюсь, что больше мы с ним не встретимся, ведь он вдобавок ко всем его прелестям еще и воняет, как дохлый стервятник. Но у Гэндальфа он омерзения не вызвал. Они беседовали довольно долго. — Долго и с пользой, подтвердил Гэндальф, не пожелав заметить насмешку Арагор. Во-первых, история, рассказанная Горлумом, совпала с сегодняшним рассказом Бильбо. Но это не имеет большого значения, я и сам догадался, как было дело. Важнее другое. Горлум сказал мне, что нашел кольцо на заре эпохи в великой реке Уирисной Низины. Он смертный и должен был давно умереть, но прожил неимоверно долгую жизнь. Ее без сомнения, продлило кольцо. Известно, что только кольцо Всевластия продлевает жизнь своему владельцу. Другим кольцам это не под силу. «Если же и это тебя не убеждает», добавил Мак, посмотрев на Гелдера, «то есть еще одна, главная проверка». «Вы все видели кольцо невысокликов, золотое, круглое и без всякой гравировки. Однако, когда его подержишь над огнем, хотя не каждый на это осмелится, четко проступает наговор врага. Однажды я бросил кольцо в камин, и вот что мне удалось прочитать. Эшнасг Эшназг Эшнасг гимбату, Эшнасг тхратулук, и ишик римпату, Голос мага вдруг стал зловещим. Глухо и монотонно прозвучали слова, но гулко и мощно раскатились по залу и содрогнулись могучие стены замка, и подернулось дымкой яркое солнце. «Ни разу не звучал этот язык в имладресе», проговорил Элронт, когда настала тишина, и участники совета перевели дыхание. «И надеюсь...» Больше ни разу не прозвучит, ответил Гендельф Владыки Раздола. Но я не прошу у тебя прощения, ибо от меня Гендельфа Серова, потребовали доказательств моей правоты. А для того, чтобы звуки этого языка не затопили навеки западные земли, надо запомнить, что кольцо невысокликов — это как в древности определили мудрые — сокровище сокровенной мощи врага в тьме черных лет. Эльфы Астранны впервые услышали мрачное заклинание. Одно наденет владыка на черном троне, в стране по имени Мордор, где распростерся мрак. Одно кольцо покорит их, одно соберет их, одно их притянет и в черную цепь скует их. И поняли, что попали в сети предательства. Да, многое рассказал мне Горлум, хотя говорил он невнятно и неохотно. Ему удалось пробраться в Мордор, где он был пойман прислужниками врага, и у него выпытали решительно все, и враг знает, что кольцо нашлось, долгое время хранилось в Хоббитании, а потом опять куда-то исчезло. Однако скоро ему станет известно, а может известно уже и сейчас, что хоббиты переправили кольцо к эльфам, ибо девять призрачных прислужников преследовали Фродо до самого раздола. Этот Горлум — маленькая тварь, — прервал затянувшееся молчание Барамир. Маленькая тварь, но большой лиходей. И к какой участи его приговорили? — Он заключен под стражу в северном Лихолесье только и всего, — ответил Рагорн. Ему пришлось немало вытерпеть. У врага его, по-видимому, страшно пытали, и он до сих пор не избавился от ужаса. Однако я рад, что его охраняют, и не кто-нибудь, эльф эльфы -лихолесьи. Отчаяние и ненависть, горечь и страх сделали его неимоверно опасным, так что, если бы он был на свободе, я не удивился бы любому злодейству, совершенному этим злосчастным существом. Да и вряд ли его отпустили из Мордора без какого-нибудь черного вражьего умысла. А ему... На вид удивительно хилому. Ненависть придает недюжинные силы. Меня прислали с горестным известием. Внезапно воскликнул эльф Лигалас. Но его поистине страшный смысл я понял только на сегодняшнем совете. Дело в том, что Смегарл, прозванный Горлумом, сумел погубить своих стражников и скрылся. Скрылся! Удрученно вскричал Рагорн. «Это действительно зловещая новость. Как же случилось, что эльфы оплошали?» «Наша доброта обернулась беспечностью, и он удрал», — сказал Леголас. «Но, по всей вероятности, узнику помогли, а это значит, что о наших делах известно кому-то за пределами Лехолесья. Мы добросовестно охраняли мы, хотя нам не нравится роль охранников, но, уходя, Гендельф попросил Трандуила не углублять черного отчаяния узника». И мы выпускали его прогуляться, чтобы не держать в подземелье все время. — Ко мне вы отнеслись гораздо суровее, — сверкнув глазами, перебил его Глоин. Он вспомнил свое заточение у эльфов. Его-то все время держали в подземелье. — Успокойся, мой друг, — вмешался Гэндальф. — Не надо вспоминать улаженных ссор. Если мы допустим, чтобы эльфы и гномы начали считаться старыми обидами, совет никогда не будет завершен. Глоин встал и молча поклонился, а эльф продолжил прерванный рассказ. «В погожие дни мы приводили узника на поляну с огромным деревом посредине, и он, вскарабкавшись высоко вверх, подолгу сидел там скрытый листвой, а стражники ждали его внизу. Но однажды он отказался слезть. Стражникам не захотелось стаскивать его силой, он умел намертво вцепляться в ветви, держась за них руками и ногами». И поэтому они просто сидели под деревом. Убежать-то ему все равно было некуда. И как раз в тот летний безлунный вечер на нас неожиданно напали орки. Завязалась битва, и только под утро нам удалось отбить нападение. Полчища орков дрались отчаянно, но им, жителям степей Загорья, было непривычно сражаться в лесу. А потом, разгромив их свирепую орду, мы обнаружили, что стражники Горлума перебиты, и сам он куда-то исчез. Похоже, что этот набег был совершен для его освобождения, и ему сообщили о нем заранее, но каким образом, нам неизвестно. Горлум весьма хитроумная тварь, а вражьих шпионов становится все больше. Когда Барт-лучник уничтожил дракона, мы выбили темные силы из Лихолесья, однако... Сейчас они опять появились, и наше поселение превратилось в остров, со всех сторон окруженный врагами. Следы беглеца мы потом нашли, хотя их почти затоптали орки, и следы вели на юг, к Дулгулдуру, самому опасному району Лихолесья. Мы не отваживаемся туда заходить. Короче, он скрылся, — заключил Гендельф, и охотиться за ним нам сейчас не досуг. Значит, такая уж у него доля. И, быть может, ни он, ни властелин Мордора не знают, что ему уготовано в будущем. А теперь я отвечу на вопрос Гелдера, немного помолчав, продолжал Гендельф. Итак, почему среди нас нет Сарумана и что он мог бы нам присоветовать? Это довольно длинная история и знает о ней пока только Элронд. Впрочем, и ему я рассказал ее вкратце, а она требует подробного изложения. Ибо к прежним бедам Средиземья прибавилась еще одна серьезнейшая беда завершившая на сегодня повесть о кольце. Когда этим летом я был в Хабитании, меня постоянно грызла тревога, и я отправился к южным границам этой маленькой мирной страны, ибо чувствовал, что опасность быстро приближается, хотя и не мог определить, какая. На юге мне рассказали о войне в Гондоре и о том, что гондорцы отступили за реку. А когда я услышал про черных всадников, Ощущение приближающейся опасности усилилось. Однако никто их как будто не видел. Даже несколько усталых беженцев с юга, которые встретились мне по дороге, и все же... Моя тревога росла, ибо южные беженцы были очень напуганы, а причину страха почему-то скрывали. Тогда я свернул на неторный путь, и в Пригорье мне встретился Радагаст Карий. Он, как и я, носил титул мудрого. Радагаст некогда жил в Разокрайне, рядом с Лихолесьем, но куда-то переселился. Так вот. Он сидел у обочины дороги, а рядом на лугу пасся его конь. «Гэндальф!» — обрадованно вскричал Радагаст. «Тебя-то я и разыскивал. Мне сказали, что ты обитаешь на Западе в стране с неуклюжим названием Хоббитания. Я ведь совсем этих мест не знаю». «Правильно сказали», — ответил я. «Да хоббитание отсюда рукой подать. Так что потише про неуклюжие названия. Хоббит — очень обидчивый народец. Но у тебя, вероятно, важные новости. Ты ведь никогда не любил путешествовать, и едва ли твои привычки изменились?» «Очень важные», — сказал Радогаст. Потом, тревожно оглядевшись, добавил. «Очень важные и очень скверные. Назгулы. Они опять появились». В этот раз, как черные всадники, им удалось переправиться через реку, и теперь они движутся к северо-западу. Вот почему меня грызла тревога, — посмотрев на Фрода, проговорил Гендуль. — У врага здесь какая-то тайная надобность или тайный умысел, — сказал Радогаст. — Что ты имеешь в виду, — спросил я. — А зачем призрачным всадникам хобитания? Тут мне признаться стало не по себе, ибо сражение с Девяткой Назгулов устрашит и самого отважного из мудрых. Все они в прошлом великие воины, а их предводитель, чародей и король, наводил ужас на своих врагов, даже когда еще не был призраком. «Кто прислал тебя ко мне?» — спросил я. «Саруман Белый», — ответил Радогаст, — «и он просил меня тебе передать» что если ты нуждаешься в какой-нибудь помощи, поезжай в Артханг, однако немедля. Эти слова ободрили меня, ибо Саруман мудрейший из мудрых. Так мне в то время казалось. Радагас тоже могущественный маг, исконный повелитель растений и животных. Особенно ревностно служат ему птицы. Но Саруман истори следит за врагом. Он хорошо изучил все его повадки и часто помогал нам справиться с ним. Мы легко выбили врага из Дулгулдура благодаря мудрым советам Сарумана. Жаль, что нас тогда не удивила ответная победа врага на юге. «Я поеду к Саруману», — проговорил я. Мне подумалось, что, быть может, Саруман знает, как прогнать Назгулов за Андуин. «Но отправляйся сейчас же», — посоветовал Радагаст. «Ибо я искал тебя довольно долго, а Саруман говорит, что к ранней осени Назгулы сумеют добраться до Хаббитании, и тогда он не сможет тебе помочь. А мне пора поворачивать в своясе». Радагаст безмолвно подозвал коня, вскочил в седло и хотел уехать. «Подожди, Радагаст!» — крикнул я ему вслед. «Оповести своих подданных, зверей и птиц, что нам, вероятно, понадобится их помощь. Считай, что они оповещены» сказал он, и, тронув коня, быстро скрылся из глаз, словно бы спасаясь от девятерых назгулов. Я не мог тогда последовать за Карем. Мой конь был измучен, да и я устал. Мы покрыли в тот день огромное расстояние, а главное, мне хотелось собраться с мыслями. И вот, отложив решение на утро, я переночевал и никогда не прощу себе этой ошибки. Фродо я написал подробное письмо, в котором объяснил, что мы встретимся у эльфов, и поручил отослать письмо Лавру Наркису, он хозяин трактира, мой давний знакомец. А утром, затемно, отправился в путь. Саруман живет далеко на юге, в крепости Изенгард, к северу от Ристании, которую гондорцы называют Мустангримом. С юга просторную Ристанийскую равнину замыкают белые горы Гондора, или Эретнимрас по нуминорски, а на севере в нее вклинивается мглистый хребет. Там, в неприступной высокогорной долине, окруженной могучими отвесными скалами, расположен замок Сарумана Ортханг. Этот замок, высокий, с тайными покоями, Возвели в стародавнее время нуменорцы, и попасть в него можно только через ворота, которые перегораживают Изенгардское ущелье, рассекающее естественную ограду долины, пояс из темных каменных утесов. Я подъехал к воротам на исходе дня. Их охраняла многочисленная стража, но Саруман, видимо, давно меня ждал. Ворота распахнулись, и когда я проехал, бесшумно захлопнулись за моей спиной и меня вдруг кольнуло неясное опасение. Однако я все же подъехал к замку, и Саруман, неспешно спустившись по лестнице, отвел меня в один из верхних покоев. На руке у него я заметил кольцо. «Итак ты приехал», — сказал он степенно, но мне показалось, что в его глазах вспыхнула на мгновение холодная насмешка. «Приехал, как видишь», — ответил я. Мне нужна твоя помощь, Саруман Белый. Услышав свой титул, Саруман разозлился. — Ты просишь помощи, Гэндальф Серый? С издевкой в голосе переспросил он. — Значит, хитроумному и вездесущему магу, который вот уже третью эпоху вмешивается во все дела Средиземья, причем обычно непрошено и незванно, тоже может понадобиться помощь. Меня поразил его злобный тон. — Не ты ли, — удивленно спросил его я, — наказал гонцу Радагасту Кариму передать мне, что нам надо объединить наши силы? — Предположим, что я ему это сказал, — ответил Саруман. — А теперь объясни мне, почему ты явился сюда так поздно? Ты долго скрывал от Совета Мудрых, и от меня, Верховного Мудреца Совета, события поистине величайшей важности. А сейчас... «Бросив укрывище в хабитании, ты спешно приехал ко мне. Зачем?» Затем, что девять черных кольценосцев опять начали свою призрачную жизнь. Затем, что они переправились через реку. Радагаст сказал «Радагаст Карий», с хохотом перебил меня Саруман, и его презрение прорвалось наружу. «Радагаст грозный повелитель букашек! Радагаст простак! Радагаст дурак!» «Хорошо, что у него хватило ума без рассуждений сыграть свою дурацкую роль. Он неплохо сыграл ее, и вот ты здесь. Здесь ты останешься, Гэндальф Серый. Надо же тебе отдохнуть от путешествий. Ибо этого хочу я, Саруман, державный властитель колец и соцветий». Он резко встал, и его белое одеяние внезапно сделалось переливчато радужным, так что у меня заребило в глазах. Белый цвет заслужить нелегко. — сказал я, — но еще труднее обелить себя вновь. — Обелить? Зачем? — Саруман усмехнулся. — Белый цвет нужен мудрым только для начала. Отбеленная или попросту белая ткань легко принимает любой оттенок, белая бумага, любую мудрость. Потеряв белизну, упорствовал я, а мудрый Остается истинно мудрым, лишь пока он верен своему цвету. — Довольно, — резко сказал Саруман. — Мне некогда слушать твои поучения, ибо я вызвал тебя в свой замок, чтобы ты сделал окончательный выбор. Саруман приосанился и произнес речь. По-моему, он ее приготовил заранее. Предначальная эпоха миновала, Гендельф. Среднее тоже подходит к концу. Начинается совершенно новая эпоха. Годы эльфов на земле сочтены. Наступает время большого народа, и мы призваны им управлять. Но нам необходима полнота всевластия, ибо лишь нам, мудрейшим из мудрых, дано знать, как устроить жизнь, чтобы люди жили мирно и счастливо. Послушай, Гэндальф, мой друг и помощник. Продолжал Саруман, проникновенный и вкратчиво. О нас с тобою, я говорю, мы в надежде, что ты присоединишься ко мне. На земле появилась новая сила. Перед ней бессильны прежние союзы. Время нуменорцев и эльфов прошло. Я сказал выбор, но у нас его нет. Мы должны поддержать новую силу. Это мудрое решение, поверь мне, Гэндальф, в нем единственная наша надежда. Победа новой силы близка, и поддержавших ее ждет великая награда. Ибо с возвышением новой силы будут возвышаться и ее союзники, а мудрые, такие как мы с тобой, постепенно научатся ею управлять. О наших планах никто не знает. Нам нужно дождаться своего часа, и сначала мы будем даже осуждать жестокие методы новой силы, втайне одобряя ее конечную цель – всезнание, самовластие и порядок. То, чего мы мечтали добиться, а наши слабые или праздные друзья больше мешали нам, чем помогали, нам не нужно и мы не будем менять наши цели. Мы изменим лишь способы, с помощью которых мы к ним стремились. «А теперь послушай меня, Саруман», — сказал я ему, когда он умолк. «Мы не раз слышали подобные речи, но их произносили глашатые врага, дурача доверчивых и наивных. Неужели ты вызвал меня для того, чтобы повторить мне их болтовню?» Он искоса глянул на меня и спросил, так тебя не прельщает дорога мудрейших? Все еще не прельщает. Ты не хочешь понять, что старые средства никуда не годятся? Саруман положил мне руку на плечо и тихо сказал, почти прошептал. Мы должны завладеть кольцом всевластия. Вот почему я тебя призвал. Мне служат многие глаза и уши. Я уверен, ты знаешь, где хранится кольцо. А иначе зачем бы тебе хаббитание? И почему туда же пробираются назгулы? Саруман посмотрел на меня в упор, и в его глазах полыхнула алчность, которую он не в силах был скрыть. Саруман, отступив, сказал я ему, нам обоим известно, что у кольца все Всевластия, Может быть, только один хозяин, поэтому не надо говорить «мы». Но теперь, когда я узнал твои помыслы, я ни слова не скажу тебе про кольцо. Ты был верховным мудрецом совета, однако тебе не в моготу быть мудрым. Ты, как я понял, предложил мне выбор — подчиниться Саурону или Саруману. Я не подчинюсь ни тому, ни другому. Что-нибудь еще ты можешь предложить? Он глянул на меня холодно и с угрозой. Я и не надеялся, — проговорил он, — что ты проявишь благоразумие мудрейшего, даже ради своей собственной пользы. Однако я дал тебе возможность выбрать, и ты выбрал воистину глупейшее упрямство. Что ж, оставайся покуда здесь. — Покуда что? — спросил его я. — Покуда ты не откроешь мне, где хранится кольцо, — ответил он мне, — или покуда оно не отыщется вопреки твоему малоумному упрямству, тогда, вероятно, державный властитель сможет заняться второстепенными делами. Он решит, к примеру, какой награды заслуживает упрямство Гэндальфа Серова. — Решить-то, пожалуй, ему будет просто, — проговорил я. Да легко ли выполнить? Но Саруман только издевательски рассмеялся, ибо он знал не хуже меня, что я произношу пустые слова. Меня отвели на дозорную площадку, с которой Саруман наблюдает за звездами. Спуск оттуда, витая лестница в несколько тысяч каменных ступеней, охраняется внизу отрядом стражников, да и ведет эта лестница во внутренний двор. Оставшись один, я оглядел долину, некогда покрытую цветущими лугами. Теперь лугов здесь почти не осталось. Я видел черные провалы шахт, плоские крыши оружейных мастерских и бурые дымки над горными кузнец. Дымки подымались отвесно вверх, ибо долина защищена от ветра поясом скал. И сквозь дымное марево, которое окутывало башню Артханка, Мне были видны стаи волкалаков и отряды хорошо вооруженных орков. Саруман собирает собственное воинство, значит врагу он еще не подчинился. Крохотной была дозорная площадка, и я не мог согреться даже ходьбой. А вечные ледники дышали вниз холодом и в долину сползали промозглые туманы. Но горши дыма из ингардских кузниц... Мучительней холода и сильнее одиночества меня терзали мысли о всадниках, во весь опор скачущих к Хабитании. Я был убежден, что это Назгулы, хотя и не верил теперь Саруману. Однако про Назгулов он не солгал, ибо по дороге я слышал известия, которые подтвердили его слова. Мне было страшно за друзей в Хабитании, и все же меня не покидала надежда. Я надеялся, что Фродо, получив письмо, немедленно ни дня отправился в раздол, и черные всадники его не нашли. Однако жизнь все переиначила. Я надеялся на исполнительность хозяина трактира и опасался могущества властелина Мордора. Но Лавр забыл отправить письмо, а девять прислужников черного властелина оказались слабее, чем я о них думал. У страха, как известно, глаза велики. И я, пойманный в Саруманову ловушку, одинокий, и испуганный за своих друзей, переоценил могущество и мудрость врага. — Я видел тебя! — вдруг воскликнул Фродо. — Ты ходил, словно бы заключенный в темницу, два шага вперед и два назад, но тебя ярко освещала луна. Гендальф удивленно посмотрел на Фродо. — Это был сон! — объяснил ему Хоббит. И я его сейчас очень ясно вспомнил, хотя приснился это он мне давно, когда я только что ушел из дома. — Да, темница моя была светлой, — сказал Гэндальф. Но ни разу в жизни меня не одолевали столь мрачные мысли. — Представьте себе, я, Гэндальф, угодил в предательские паучьи сети. Однако и в самой искусной паутине можно отыскать слабую нить. Сначала я поддался мрачному настроению и заподозрил в предательстве Радагаста Карева. Именно на это и рассчитывал Саруман. Однако, припомнив разговор с Радагастом, понял, что Саруман обманул его. Я неминуемо ощутил бы фальш, ибо Родогаст не умеет притворяться. Да, Родогаст был чист передо мной. Именно поэтому попал я в ловушку. Меня убедили его слова. Но поэтому лопнул и замысел Сарумана. Радагаст выполнил свое обещание. Расставшись со мной, он поехал на восток. И когда добрался до Мглистых гор, поручил горным орлам помогать мне. От них ничто не могло укрыться. Ни назгулы, ни огромные стаи волколаков, ни орды орков. Вторгшихся в Лихолесье, чтобы освободить злосчастного Горлума, и орлы отправили ко мне гонца. Однажды ночью, уже под осень, быстрейший из горных орлов Ветробой прилетел в Изенгард и, снизившись над Артханком, увидел меня на дозорной площадке. — Я принес тебе важное известия, сказал он. — Когда Ветробой передал мне новости, собранные орлами, я его спросил. А меня ты можешь унести отсюда? Могу, сказал он, если нам по дороге. Я был послан сюда как гонец, а не как конь. Впрочем, если тебе нужен конь, я доставлю тебя в Эдорос, к крестоницем. Такое расстояние для меня не крюк. Что ж, а лучше мы мечтать было нечего, ибо в Мустангриме, где живут крестоницы, давние повелители диких коней, я мог получить то, что мне требовалось. Отребовался мне быстроногий конь, чтобы побыстрее добраться до Хоббитани. Ты думаешь, они не подчинились врагу? — на всякий случай спросил я Орла, ибо предательство Сарумана Белого подорвало мою веру в светлые силы. — Арестанийцы платят Мордору дань, ежегодно отсылают туда коней, так я слышал, — ответил Орел. — Это именно дань, а не дар союзнику. Но если Саруман, как ты говоришь, тоже превратился в темную силу, рестанийцы не смогут отстоять свою независимость. Ветробой пролетел над Рестанийской равниной и приземлился у северо-западных отрогов Белых гор, неподалеку от крепости Эдорас. Здесь уже ощущалось перерождение Сарумана. Он опутал рестанийцев сетями лжи, И Конунг не поверил моим словам, когда я сказал, что Саруман предатель. Однако он разрешил мне выбрать коня, с тем, чтобы я тотчас же уехал из Ристании. И мой выбор очень его раздосадовал. Я выбрал на диво резвого коня. Он считался, как мне с горечью поведал Конунг, лучшим конем в табунах Мустангрима. Тогда это действительно замечательный конь. — сказал Арагорн и, вздохнув, добавил. — Мне очень горько, что властелин Мордора получает лучших коней Средиземья, хотя я понимаю, что из последних событий это далеко не самое мрачное. Однако еще несколько лет назад рестанийцы никому не платили дани. — Да и сейчас не платят, — вмешался Барамир. — Все это злобные выдумки врага. Мне ли не знать витязей Мустангрима? Наших верных и бесстрашных союзников. Завесать тьмы, проговорил Арагорн. Затемнило немало южных земель. Под ее тенью переродился Саруман. Возможно, затемнен уже и Мустангрим. Тебе ведь неизвестно, что ты узнаешь, если сумеешь вернуться на юг. Только не это, возразил Барамир. Мустангримцы не станут покупать независимость, отдавая в рабство своих коней. Они повелители и повелители любящие, а кони их пасутся на северных пастбищах вдали от вражьей завесы тьмы и так же свободолюбивы, как их хозяева. «Но конь, которого я себе выбрал», — продолжал Гендельф, — «не сравним с другими. Он неутомим и быстр, как ветер. Ему уступают даже кони Назгулов. Арестанийцы называют его светозаром. Днем он похож на серебристую тень, а ночью его невозможно увидеть, особенно когда он мчится по дороге. Легок его шаг и стремителен бег. До меня на него никто не садился, но я укротил его и помчался на север. И когда Фрода добрался до могильников, я уже пересек границу Хобитании, а ведь мы отправились в путь одновременно. Он из Норгарда, а я из Эдораса. Светозар неутомимо скакал на север, но я беспокоился все сильнее и сильнее. Черные всадники приближались к обитанию, и хотя расстояние между нами сокращалось, они по-прежнему были впереди. Вскоре я понял, что всадники разделились. Одни остались у восточной границы, там, где проходит неторный путь, а другие проникли в Хабитанию с юга. Фрода я дома уже не застал и долго расспрашивал садовника скромби, Долго расспрашивал и мало узнал, ибо он говорил главным образом о себе да еще о новых хозяевах Торбы. «Мне вредны перемены», — жаловался он. «Я старый, и перемены к худшему подрывают мое здоровье». Он без конца твердил о переменах к худшему. «Ты еще не видел перемен к худшему», — сказал я ему. «И, будем надеяться, не увидишь». Но из его старческой болтовни я узнал, что Фродо уехал неделю назад, а вечером, после его отъезда, у дома побывали черные всадники. Окончательно расстроенный я двинулся дальше. Жители зайчих холмов суетились, словно муравьи у разоренного муравейника. Подъехав к дому в кроличьей балке, я увидел, что он разгромлен и пуст, а на веранде валяется плащ Фрода. Больше надеяться было не на что. И я поехал по следам Назгулов, решив не расспрашивать окрестных жителей. И напрасно. Они бы меня успокоили. Потом всадники опять разделились, и я отправился по следам тех, которые поехали в сторону Пригорья. Мне хотелось как следует допросить Лавра. «Ну, Лавр, — думал я по дороге, — если ты не отослал моего письма, я загоню тебя в чан с кипящим супом, и ты сваришься там, как лавровый лист». Меньшего он, вероятно, и не ждал, потому что, увидев мое лицо, задрожал, словно сухой лепесток на ветру. «Что? Что ты с ним сделал?» — воскликнул Фродо. Ему стало жаль хозяина трактира. «Он принял нас как близких друзей и потом всячески нам помогал». «Не бойся», — улыбнувшись, ответил Гэндальф. «Я его даже и припугнуть не успел». Ибо когда он перестал трястись и сказал мне, что вы ушли с Арагорном, меня охватила буйная радость. С бродяжником? радостно переспросил его я. С ним? виновато прошептал Наркис, решив, что разгневал меня еще больше. И ведь я говорил им, что он бродяга, но они вели себя очень странно. Или нет? я бы сказал своим равно. «Милый мой дурень, дорогой мой осел!» — не в силах сдержаться, заорал я. «Да я не слышал столь приятных известий с середины лета, глупый мой лавр! Нынешней ночью я спокойно усну. Впервые за... не знаю уж сколько месяцев». Я заночевал в трактире у Наркиса и все думал, куда же исчезли назгулы, ведь при горе они видели только двоих. Однако ночью положение прояснилось... С юго-запада прибыли еще пятер. Они снесли западные ворота и промчались по селению, словно пять смерчей. Пригоряне до сих пор трясутся от страха и с минуты на минуту ждут конца мира. Под утро за всадниками отправился я. Я приехал в Хабитанию позже, чем Назгулы, но вот что, по-моему, там произошло. Главарь девятерых с двумя всадниками остался в засаде у южной границы. Двое всадников поехали в Пригорье а четверо спешно поскакали к Торбе. Потом, когда они никого не нашли ни в самой Торбе, ни на заячьих холмах, им пришлось вернуться к южной границе, и сколько-то времени дорога не охранялась. Про вражьих шпионов я не говорю. Главарь приказал четверым всадникам ехать прямиком на северо-восток, а сам помчался по западному тракту, понимая, что хоббиты удрали из Хобитании. Ну а я поскакал к буреломному угорью, ибо понял, куда мог двинуться Арагорн, и на второй день уже был у Заверти. Но вражьи прислужники меня опередили, бой принять они не решились, и я беспрепятственно поднялся на Заверть. Однако темнота придала им смелости, я подъехал к горе на исходе дня, и мне пришлось немало потрудиться, чтобы отогнать расхрабрившихся назгулов. Я думаю, даже во время гроз, когда над завертью сверкает молнии, там не бывает так светло, как в ту ночь. Утром я решил пробиваться к Раздолу, но не напрямик, а в обход с севера. Искать Фрода на Буреломном Угорье, сражаясь по ночам с вражьими прислужниками, было бесполезно, да и попросту глупо. Ведь если бы я разыскал хоббитов, то привел бы за собой весь вражий отряд. Поэтому я целиком положился на Арагорна и совершенно открыто повернул к северу, считая, что хотя бы несколько назгулов неминуемо кинутся меня преследовать, а я, сделав широкую петлю, опережу их, подъеду к раздулу с севера и во главе сильной дружины эльфов разобью вражеский отряд по частям. Однако четверо моих преследователей через несколько дней куда-то скрылись, поскакали, как потом выяснилось, к переправе. И все же я немного помог Арагорну. На него напали лишь пятеро назгулов. А я поднялся вдоль реки Буйной к ее верховьям на троллистом плато, и там мне пришлось расстаться со Светозаром, ибо среди каменистых россыпи он неминуемо поломал бы ноги. Светозар вернулся к своим повелителям, но стоит мне мысленно его позвать, и он явится где бы я в это время ни был». Через 14 дней после битвы у Заверти я добрался, наконец, до владений Элронда и узнал, что здесь уже ждут хоббитов, а через три дня хранитель кольца прорвался с помощью Горислава в раздол. На этом заканчивается моя история, да простят мне гости и досточтимый хозяин, что я столь долго занимал их внимание. Но, как мне кажется... Хранитель кольца должен был узнать совершенно точно, почему он вовремя не получил помощи. Тем более, что помощь обещал ему я, великий маг, Гэндальф Серый, из мудрых, впервые нарушивший свое обещание. Итак, заключил свой рассказ Гэндальф. Теперь нам известна история кольца от его изготовления до нынешнего дня. Но мы не на шаг не приблизились к цели, ибо нам надобно сообща решить, что мы с ним сделаем. Гости сидели неподвижно и молча. Наконец молчание нарушил Элронд. Ты поведал нам горестную историю, Гэндальф, ибо мудрые полностью доверяли Саруману, и ему известны все наши планы. Твоя история лишний раз подтвердила, что, проникая в коварные замыслы врага, невольно проникаешься и его коварством. Такое перерождение, увы, не новость. В древности это случалось не раз. Так что из всех сегодняшних рассказов меня особенно удивил рассказ об отваге и стойкости невысоклика Фрода. Я знаю близко лишь одного невысоклика, Бильба и сегодня мне стало ясно, что он не так уж сильно отличается от своих земляков из мирных обитаний. Видимо, с тех пор, как я был на Западе, в мире произошли серьезные перемены. У мертвей мы знаем под многими именами, а в преданиях о нынешнем вековечном лесе он очень часто называется бесконечным, ибо еще не слишком давно, не слишком давно по моим понятиям, Белка, прыгая с дерева на дерево, могла перебраться из сегодняшних обитаний в сирые равнины мглистых гор. Мне случалось путешествовать по вековечному лесу, и я увидел там множество жутковатых диковин. А Бомбадила, если это тот самый властитель, вернее, охранитель заповедного края, с которым эльфов столкнула судьба, когда мир Средиземья был юн и прекрасен, а он уже казался древним, как море, Так вот, мы звали его Ярвином-бен-Адаром, безотчим отцом заповедных земель. Гномы величали Ярвина Форном, а северные потомки Нуминорцев — Аральдом. Но, быть может, я зря не пригласил его на совет. — Он не пришел бы, — проговорил Гэндальф. — А если все же послать ему приглашение? Или просто попросить о помощи? — предложил Эристор. — Ведь, насколько я понял, он властен даже над вражьим кольцом. — Ты понял не совсем верно, — возразил Гэндальф. — Точнее, будет определить так. Над ним не властно кольцо врага. Ярвин сам себе хозяин и властелин, но он не может повелевать кольцом и не может защитить от него других. Он замкнулся в своем заповедном крае, очертив зримые лишь ему границы, и самых теперь никогда не переступает. Однако в очерченных им границах он по-прежнему всевластный повелитель края? Выслушав Гэндальфа, спросил Эристор. Так, быть может, он возьмет на хранение кольцо? — По собственной охоте не возьмет, — сказал Гэндальф. А если и возьмет, по просьбе мудрых, то отнесется к нему как к пустой безделушке. Через несколько дней он забудет о нем и потом, вероятнее всего, просто выбросит. Его не интересует исход войны, и он был бы очень ненадежным хранителем. А значит, кольцо ему доверить нельзя. «Да и в любом случае, — сказал Горислав, — мы только отсрочили бы день поражения. Ярвин живет далеко от раздола. Мы не сможем пробраться к нему с кольцом, незамеченные шпионами черного властелина». А, впрочем, даже если и сможем, Саурон узнает, не сейчас, так позже, где мы храним Кольцо Всевластия и обрушит всю свою мощь на Ярвина. Выстоит ли Ярвин в этом единоборстве? Сомневаюсь. Я думаю, что в конце концов, когда светлые силы будут уничтожены, Ярвин тоже падет в борьбе, уйдет из этого мира последним, как он появился здесь некогда первым, и завеса тьмы сомкнется над Средиземьем. «Я не знаю Ярвина», — вмешался Гелдер, хотя, конечно же, слышал о нем. Но, по-моему, Горислав совершенно прав. Сила, способная противостоять врагу, если она действительно существует, таится не в заповедном могуществе Ярвина, ведь враг, как мы уже не раз убеждались, властен даже над первозданной природой. Я думаю, только эльфы, перворожденные, могли бы дать отпор Саурону. Так хватит ли у нас для этого сил? — У меня не хватит, — ответил Элронд. — И у Трундуила не хватит, — сказал Леголас. — Я, неглашатый с Эрдена Корабела, — немного помолчав, проговорил Гелдер, — но боюсь, что и мы не выстоим пред врагом. А объединиться черный властелин нам не даст, и наши земли превратятся в островки, окруженные океаном черного воинства, — Заключил эти горькие признания Элронд. «Мы не сможем, — вступил в разговор Горислав, — силою защитить кольцо от врага, а поэтому у нас есть только два выхода — отослать его за море или уничтожить». «Гендальф открыл нам, — возразил Элронд, — что кольцо можно уничтожить лишь в Мордоре, а заморские жители его не получат, оно принадлежит миру Средиземья, и ему не суждено покинуть наш мир. Тогда надо бы на упокоить кольцо в морских глубинах, предложил Горислав, чтобы ложь Сарумана обернулась правдой, ибо теперь совершенно ясно, что он солгал на прошлом совете, его уже сжигала жажда всевластия, и, зная, что вражье кольцо нашлось, он намеренно ввел в заблуждение мудрых. Но морские глубины — надежная могила. Там уж кольцо упокоится навеки. — К сожалению, ты не прав, — сказал ему Гэндальф. — Морские глубины тоже населены, и у врага повсюду найдутся прислужники. Но главное — там, где была вода, может со временем воздвигнуться суша. А мы, мудрецы Средиземья, — призваны окончательно избыть судьбу кольца. Не на год, не на несколько поколений смертных, даже не на несколько эпох, а навечно. «И если путь в заповедный край считается опасным», вмешался Гелдер, «то дорога к морю еще опасней, ибо мой опыт подсказывает мне, что враг будет ждать нас на западном тракте, как только поймет, где хранится кольцо. Ну а разъяснят ему это назгулы». Их спешили, и они вернулись во Свояси, но Саурон даст им новых коней, еще более выносливых и быстрых, чем прежние. А когда во главе вражьего воинства снова встанут девять назгулов, Гондор будет окончательно разгромлен, и враг, двигаясь по взморью на север, обложит западные поселения эльфов. «Ты слишком быстро расправился с Гондором», — гневно перебил Гелдора Барамир. «Не так-то просто его разгромить». Я сказал, что мы боремся из последних сил, однако наши последние силы не по зубам даже свежему вражьему воинству. «Не по зубам без назгулов», — уточнил Гелдер. «Но врагу не обязательно завоевывать Гондор. Он может отыскать обходные пути, отрезав вас от всего Средиземья, двинет основные силы на север, а у ваших северных и западных границ оставит сильные заградительные отряды». — Но в таком случае, — заключил Эристор, — у нас, как сказал нам только что, Горислав, есть действительно лишь два выхода, и оба очень похожи на тупики. Вот уж поистине неразрешимая задача. — Однако мы должны ее разрешить, — с сумрачным спокойствием проговорил Элронд. — Какая дорога нам кажется безопасней, западная к морю или восточная в Мордор? — Западная. Но враг превосходно знает, что эльфы всегда отступали на запад и неминуемо превратит этот путь в западню. Значит, единственная наша надежда, если у нас еще осталась надежда, таится в неожиданном для врага решении. Путь к Ародруину. Вот наш путь. Кольцо должно быть предано огню. Зал совещаний. Затопила тишина. За окном весело сияло солнце, Под берегом мирно журчала река, Но Фродо почувствовал, как черный страх Ледяными щупальцами сжал его сердце. Ему показалось, что Барамир шевельнулся, И он с надеждой посмотрел на Гондорца. Тот рассеянно играл охотничьим рогом и хмурился. Потом решительно сказал — «Я не понимаю, чего вы боитесь. Да, Саруман оказался предателем. Но ведь глупцом никто из вас его не считает. Почему вы думаете, что вражье кольцо можно лишь спрятать или уничтожить? Раз уж оно очутилось у нас, надо обратить его против хозяина. Свободным витязем свободного мира оно поможет сокрушить врага. Именно этого он и боится». «Народ Гондора покорить невозможно». Но нам угрожает поголовное истребление. Отважный спешит серьезно вооружиться, когда ему предстоит решительный бой. Путь же кольцо будет нашим оружием, если в нем скрыта столь грозная мощь. «Светлые силы, — возразил Элронд, — не могут использовать кольцо всевластия. Нам это слишком хорошо известно. Его изготовил черный властелин, чтобы осуществить свои черные замыслы. В нем скрыта огромная мощь, Боромир». Так что и владеть им может лишь тот, кто наделен поистине великим могуществом. Но могучим оно особенно опасно. Вспомни, Саруман Белый переродился, едва он решил завладеть кольцом. Мы знаем, что если кто-нибудь из мудрых одолеет Саурона с помощью кольца, то неминуемо воссядет на его трон и сам переродится в черного властелина. Это еще одна важная причина, почему кольцо необходимо уничтожить. Ибо, покуда оно существует, опасность проникнуться жаждой всевластия угрожает даже мудрейшим из мудрых. Перерождение всегда начинается незаметно. Саурон Черный не родился злодеем. Я страшусь взять вражье кольцо на хранение и никогда не воспользуюсь им в борьбе. Я тоже, твердо сказал Гендальф. В глазах Барамира промелькнуло недоверие, но потом он горестно опустил голову. «Да будет так», — проговорил он. «Значит, нам, гондорским воинам, надо полагаться лишь на собственное оружие. Пока мудрые охраняют Кольцо Всевластия, мы будем сдерживать вражье воинства, и, может быть, сломанный меч Элендила превратится в проклятие для врагов Гондора, если тот, кто его унаследовал... Унаследовал не только сломанный меч. Настанет день, сказал Арагорн, когда мы проверим это в бою. Надеюсь, он настанет не слишком поздно, мрачно нахмурившись, оборонил Барамир. Мы не просим помощи, но она нужна нам. И еще, нас очень поддержит уверенность, что с врагом боремся не только мы. Будьте уверены, что это так. Спокойно сказал Боромиру Элронд. В Средиземье много могучих сил, о которых не знают жители Гондора, и все они борются с общим врагом. Но было бы хорошо, вмешался Глоин, если бы эти разрозненные силы объединились. Другие кольца, не столь опасные, могли бы помочь нам в борьбе с врагом. Семь, к несчастью, потеряны для гномов хотя Балин, уходя в Казаддум, надеялся, что отыщется кольцо, принадлежавшее Трору. «Напрасная надежда», — проговорил Гэндальф. Кольцо перешло к его сыну Траину, но внук Трора, Торин, кольца не получил. Его отняли у Траина в дури, и я думаю, что тут не обошлось без пыток. «Проклятые чародеи!» — воскликнул Глоин. «Когда же мы им за все отомстим?» Потом, немного помолчав, добавил, но тремя-то враг завладеть не сумел, тремя магическими кольцами эльфов. Говорят, это очень могущественные кольца. Они ведь тоже изготовлены Сауроном, но владыки эльфов не страшатся их лиходейством. Так нельзя ли с их помощью обуздать врага? — Разве ты не понял меня, гном Глоин? — после долгого молчания спросил Элронд. Не враг выковал кольца эльфов. Он их даже ни разу не видел. Кольца эльфов подвластны лишь эльфам, но они бессильны на поле сражения. С их помощью нельзя убивать и обуздывать. Они помогают познавать мир, творить добро и сдерживать зло зародившееся в сердцах жителей Средиземья, когда здесь начались войны за власть. С тех пор, как враг лишился кольца, Нам удавалось противостоять злу, но если он завладеет им снова, ему откроются все наши помыслы, и мы утратим свободную волю, а темные силы станут непобедимыми. Именно к этому стремится враг. — Но скажи, — спросил у Элронда Глоин, — тебе известно, как изменится мир, когда исчезнет Кольцо Всевластия? — Неизвестно, — с грустью ответил Элронд. Некоторые надеются, что три кольца, к которым никогда не притрагивался враг, помогут залечить кровавые раны, нанесенные миру во время войны, но... Боюсь, что эти надежды не оправдаются. Я думаю, что, уничтожив кольцо всевластия, мы уничтожим силу остальных. И чудесная магия нынешнего мира сохранится лишь в сказочных преданиях о прошлом». — Однако эльфы, — сказал Горислав, — все же готовы уничтожить кольцо, чтобы навеки разделаться с врагом. — Значит, получается, — заключил Эрестор, что у нас есть только одна дорога, и она заведомо никуда не ведет. Нам не добраться до огненной горы. Элронд мудр, мы все это знаем, и единственную дорогу, ведущую к победе, никто не назовет дорогой безрассудства, но вместе с тем она неодолима. И нас неминуемо ждет поражение. Поражение неминуемо ждет лишь того, кто отчаялся заранее, — возразил Гэндальф. Признать неизбежность опасного пути, когда все другие дороги отрезаны, — это и есть истинная мудрость. Поход в Мордор кажется безрассудным, так пусть безрассудство послужит нам маскировкой, пеленой, застилающей глаза врагу. Ему не откажешь в лиходейской мудрости, он умеет предугадывать поступки противников, но его сжигает жажда всевластия, и лишь по себе он судит о других. Ему наверняка не придет в голову, что можно пренебречь властью над миром, и наше решение уничтожить кольцо, поход в Мордор, собьет его с толку. — Я тоже думаю, — проговорил Элранд, что поначалу он не поймет, в чем дело. Дорога на Мордор очень опасна, но это единственный путь к победе. У себя дома Саурон всемогущ, так что тому, кто отправится в Мордор, ни сила, ни мудрость не даст преимуществ. Тайна. Вот что здесь самое важное. И, быть может, эту великую миссию слабый выполнит даже успешнее, чем сильный, ибо сильный не привык таиться от опасностей, а борьба с врагом приведет его к гибели. Слабые не раз преображали мир, мужественно и честно выполняя свой долг, когда у сильных не хватало сил. «Мне все понятно», — сказал друг Бильбо. «Можете не продолжать, досточтимый Элронд. Я начал эту злополучную историю, и мой долг призывает меня с ней покончить. Мне очень неплохо жилось у эльфов, а мой труд, как я думал, был близок к завершению. Мне казалось, что скоро я смогу написать «И с тех пор...» Он жил счастливо до конца своих дней. По-моему, это замечательная концовка, хотя ее трудно назвать необычной. Но теперь она, вероятно, изменится или, в лучшем случае, отодвинется, потому что книга станет длиннее. Жаль. Так когда мне надо выходить?» Боромер с изумлением посмотрел на Бильбо, однако сдержал невольную усмешку, заметив, что другие участники совета Выслушали «Хоббита» серьезно и уважительно. «Да, мой друг», — проговорил Гэндальф, — «если бы ты начал эту историю, тебе пришлось бы ее закончить. Однако летописцу должно быть известно, что в одиночку начать историю невозможно. Даже самый великий и могучий герой способен внести лишь крохотный вклад в историю, которая изменяет мир. Не надо смущаться». Мы все понимаем, что за шуткой ты скрыл мужественный порыв. Ты не сможешь и подобраться к огненной горе. А главное, у кольца теперь новый хранитель. Так что не меняй концовку в книге. И будь готов написать продолжение, когда смельчаки вернутся назад. — Вот уж чего я от тебя не слышал, так это совет пожить спокойно, — с досадливым облегчением воскликнул Бильбо. Твои прежние советы оказывались мудрыми, боюсь, не оказался бы сегодняшний глупым. А если говорить серьезно и откровенно, то нет у меня ни сил, ни удачливости, чтобы снова взять кольцо на хранение. Его лиходейское могущество возросло, а я-то чувствую себя старым и слабым. Но скажи, кого ты назвал смельчаками? Тех, кто отправится с кольцом в Мордор. Не разговаривай со мной, будто я не смышленыш. Кого именно ты имел в виду? По-моему, это и только это нужно решить на сегодняшнем совете. Я знаю, эльфов хлебом не корми, только дай им волю поговорить. А гномы привыкли терпеть лишения и могут неделями обходиться без пищи, но я-то всего лишь пожилой хоббит, и у меня от голода уже кружится голова. Так давайте назовем имена смельчаков или сделаем перерыв на обед». Бильбо умолк, и настала тишина. Никто из гостей не проронил ни слова. Фродо обвел взглядом собравшихся, но никто не поднял на него глаза, все молчали и смотрели в пол, предаваясь собственным мрачным раздумьям. Его охватил леденящий страх. Он вдруг понял, что сейчас поднимется и самому себе произнесет приговор. Неужели же ему нельзя отдохнуть? Нельзя спокойно пожить в раздоле. Здесь бильба. Здесь так покойно и уютно. Я готов отнести кольцо, — сказал он. Хотя и не знаю, доберусь ли до Мордора. Элронд внимательно посмотрел на Фродо. Насколько я понимаю, — проговорил он, — именно тебе суждено это сделать. И если ты не проберешься в Мордор, то завесать мы сомкнется над Средиземьем. От слабых невысокликов из мирных обитаний зависит судьба Средиземного мира. Перед ними падут могучие крепости, а великие придут к ним просить совета, если бремя, которое ты берешь на себя, в самом деле окажется тебе по силам. Ибо это тяжкое бремя фрода столь тяжкое, что никто не имеет права взваливать его на чужие плечи. Но теперь, когда ты выбрал свою судьбу, я скажу, что ты сделал правильный выбор. Но ведь вы не пошлете его одного. Ведь не пошлете, правда же, господин Элронт? Закричал вдруг Сэм и не в силах сдержаться выскочил из своего укромного уголка, куда он проюркнул, перед началом совета, и до сих пор тихохонько сидел на полу. — Конечно, нет, — отозвался Элронд с улыбкой, повернувшись к встревоженному Сэму. — Ты его обязательно будешь сопровождать. Разве мы можем разлучить тебя с Фродо, если ты ухитрился пробраться за ним даже на секретный совет мудрых? Сэм покраснел и поспешно спрятался. — Эх, господин Фродо, — пробормотал он. Зря мы ввязались в эту страшенную свистопляску, потом сокрушенно покачал головой и снова сел на пол.